князь. Я так и не понял как нас вынесло на ту дорогу. Понятно, что без карты и компаса ориентироваться трудновато, особенно в темноте, но с другой стороны позиция под обрывом как-то сильно уменьшает шансы уйти не туда. однако же нет таких задач с которыми не справились бы гвардейцы в купе со старателями. Мы целили выйти на дорогу, которая поднималась в поселок справа, И выводила не к самому поселку, а дальше, к той дороге, что ведет в обитаемые места. Но каким-то образом нас занесло на другую дорогу, которая поднимается на обрыв слева и выводит прямо на площадь, уставленную машинами. Когда мы с Зарахом поняли промашку, то остановились и посмотрели друг на друга. Не сошли ли мы с ума и так далее. Получается, нет, не сошли, просто поводила нас долина на коротке. Зачем вершителю виднее? За очередным поворотом серпантина зарах, он сейчас шел первым, поднял руку и попятился. Потом остановился, присмотрелся, жестом позвал меня подойти. Здесь обрыв был не очень крутой, в половину прямого угла. Занимая часть дороги туда в обрыв, ушел большей своей частью огромных размеров агрегат. Другого слова не подобрать. В довоенных детских книжках можно было увидеть что-то подобное, скажем, глубоководный танк. У этого были четыре гусеничные тележки. За дорогу зацепилась только одна, наверное, поэтому он стал беспомощным. Гусеницы были, я бы сказал, ажурные, как бы плетеные из проволоки и тонких цепей. И такие же ажурные, почти велосипедные, были катки. Подвеска напоминала качалку Рестреема но из легкомысленных гнутых труб, гнутых и суставчатых. Я подумал, что, возможно, в этих суставах они распрямляются, когда того требует местность. Броневой корпус не имел ни одного прямого ребра и ни одного угла. Все было будто отлито из стекла или тяжелой пластмассы, а потом мне вдруг вспомнились скелеты древних морских обитателей, выставленные в музеоне для курсантов обязательной экскурсии раз в два месяца и теперь я во всей конструкции видел только кость, хрящ и связки. Этот танк, он был живой или полуживой. Поверх бронекорпуса высилась почти шаровидная башня с множеством отверстий разного размера и формы. Над башней на коленчатой гибкой штанге висел шар с множеством торчащих во все стороны игл. Очень знакомый шар. Хотя я и прослужил 7 лет в охране районов ПБЗ, С передвижными излучателями мне встретиться пришлось только один раз. Это случилось вскоре после провозглашения Динуаты императором. Дело происходило в Незданном еще Биштауне. Республиканцы стояли километрах в 15 от города и время от времени обстреливали его из пушек. И вот под коронацию они решили устроить штурм, наверное, чтобы сорвать процесс. Или они думали, что мы на торжествах напьемся до потери связи с реальностью, не знаю. Или случайно так вышло, а они про коронацию могли и не знать. Они наступали по дороге со стороны фермерского края, ну или соленого болота, к старой крепости, их тогда еще не пустили. Первая атака была пехотной, с бронегрузовиками и несколькими самодельными артсамоходками, и Лимон со своими ребятами их прижал огнем, потом начал обходить, короче, республиканцы быстро вернулись на исходное. Гора, где стояла полусгоревшая башня ПБЗ, была в их руках, оттуда город был как на ладони, через месяц они догадаются затащить туда орудие. А вот вторая атака у них почти получилась, потому что из подземного ангара они выволокли танк спецназначения, в аккумуляторах которого еще было сколько-то энергии. Танк из желтого перекрасили в оранжевый и излучатель поставили на депрессию. Не знаю, кто был в экипаже. Наши бежали, да. Помню, как мы сидели в окопе. Я, Чак, Соликоп Мыло, пограничник вострак. Кто-то еще. У нас были гранаты, и мы стягивали их проволокой. Хотелось сдохнуть прямо тут, застрелиться. И тогда все будет в порядке. Первым пошел вострак, но его убило или шальной пулей, или дотянулся снайпер. Потом пошли Чак и Мыло. Танк увяз в песчаной ловушке, сел на колья, В холостую месил гусеницами песок и мог только угнетать. Я равнодушно смотрел, как вращается шипастый шар на мачте. Было не страшно, а безнадежно. Мыло упал, не доходя до танка совсем ничего, а Чак дошел, залез на него и сунул гранаты куда-то в отдушину. Спрыгнул, лег. Взрыв был очень тихий, просто перестал вращаться шар на мачте, и все. И вместо безнадеги пришла усталость. Потом Чак вернулся, волоча мыло под мышкой. Тот на ровном месте умудрился сломать ногу. Мы потом продержались еще полтора месяца. Ушли, когда поняли, что республиканцы будут тупо расстреливать город. Просто потому, что нам нечем дать сдачи. Правда, наши стратеги решили обернуть нужду добродетелью и навязать противнику решающее сражение, но это уже другой сюжет. И вот я снова видел тот самый шар, утыканный длинными иглами и замерший на краю обрыва танк, в который кто-то, возможно, сунул связку гранат, не знаю, не скажу, что от всего этого джакча мне стало легко. Да и еще. Странный глубоководный танк немножко светился в темноте, но никаких фонариков поблизости не было. Я сразу не понял, а потом дошло, он светится сам. «Он, наверное, радиоактивный», — сказал я Зараху. «Давай быстро линять, хотя, может, уже поздно». «Нет», — сказал он медленно. «Радиации... Нет тут радиации, не чувствую. Почему-то мне эта дрянь кажется знакомой, но откуда не пойму, ладно. Потом разберемся». Мы поднялись наверх. На последнем длинном колене серпантина чадно догорал свалившийся сверху полевой дизель-генератор. Что-то горело и в самом поселке, На низком небе лежал красноватый отцвет. Я старался не столько всматриваться в неясные тени и силуэты, сколько вслушиваться в невнятную гнетущую тишину. Но, наверное, все, что могло произойти, уже произошло. Не было слышно даже треска пламени. То, что горело, горело бесшумно.